а я поищу для вас наряд. Впрочем, Аршхан должен был приготовить несколько, посему проблема не возникнет. Скоро вернусь». С этими словами легендарная принцесса покинула выделенную мне комнату. Все очень мило, очень пристойно и доброжелательно, но... Медленно подхожу к закрывшейся после нее входной двери, пытаюсь открыть. Меня заперли. «Чудесно! Даже слов нет! Нет, не буду спорить, что подозрения возникли еще в тот момент»,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 Я была бы согласна даже всего на несколько дней, но к ним...